Глава п я Казалось, что Габриэль вовсе не считает мистера Зетиса безумным. Может, немного неприятным, но не сумасшедшим точно. Его лицо выражало понимание, словно мистер Зет предлагал сделать что-то противное, но необходимое. «Но мы решим эту проблему», — мистер Зетис приободрился и заговорил быстрее. «А когда с этим будет покончено, приступим к настоящей работе». «Конечно, при условии, что вы согласны». В его голосе прозвучала интонация вежливого вопроса. Он переводил взгляд с Габриэля на Кейтлин и ждал ответа. И снова Кейт не верила, что это происходит в действительности. Черные пронзительные глаза были такими проницательными. Как он не видит, что она чувствует? Как он может смотреть на нее так, словно она вот-вот даст согласие?» Кейт сорвалась, даже не успев понять, что это делает. Все накопившиеся страхи, вся злость, все отвращение и ужас выскочили наружу. — Вы сумасшедшие! — сказала она. — Вы совершенно безумны! Как вы не понимаете? Все, что вы несете, — безумие! Как вы можете говорить о доведении людей до идиотизма? Как? А? Как? А? Кейт разрыдалась, речь ее стала бессвязной. «А Марисоль, задыхаясь, продолжала она, как вы могли так с ней поступить? И то, во что вы хотите превратить нас? Вы ненормальные, сумасшедшие, вы творите зло!» У Кейт началась истерика, она неистовствовала. Кричала, как будто из этого мог выйти толк, но она была не в силах остановиться. Казалось, Кейт удивила мистера з а т и с а меньше, чем он ее. Расстроила, наверняка, но не удивила. — Зло? — недовольно переспросил мистер Зетис. — Боюсь, это очень эмоциональное и неточное слово. Многие вещи, которые служат высшей цели, называют злом. — Да нет у вас никакой высшей цели! — взорвалась к э т л и н Вас волнует только выгода! — мистер з е с и с покачал головой. — Боюсь, что не могу тратить время на спор с тобой. «Но искренне надеюсь, что со временем ты поймешь. Если я продержу тебя здесь достаточно долго, поймешь». Он повернулся к Габриэлю. «Итак?» И тогда Кейтлин совершила очень глупый поступок. Она сознавала это, даже когда совершала его. Но самодовольный вид мистера Зеттиса и его безразличия к ее словам вывели Кейтлин из себя. Она забыла об осторожности. «Вы не сможете заставить ребят присоединиться к вам», — сказала она. «Никого из них. Проб вас даже слушать не станет. А если я не вернусь, они узнают, что со мной что-то случилось. Им уже известно о вашей потайной комнате в институте. И они связаны. Мы все телепатически связаны. Все пятеро и...» «Что?» Впервые на лице мистера Зеттиса появились настоящие эмоции. Крайнее удивление». и гнев. Он пристально посмотрел на Габриэля. «Что?» «Мы связаны!» «Скажи ему, Габриэль!» — потребовала к е т л и н «И скажи, что он сумасшедший, потому что ты знаешь, что он сумасшедший. Ты знаешь, что это так!» — мысленно добавила она. «Просто так получилось!» — сказал Габриэль н е с т р у Зетису. «Случайно! Я не знал, к чему это приведет. Если бы я знал...» Он взглянул на Кейтлин. Этого никогда бы не произошло. — Но это произошло. Ты хочешь сказать, что вы все пятеро неразрывно связаны телепатически? Разве ты не понимаешь, что... Мистер Зетис умолк. Кейтлин обратила внимание, на что на этот раз его лицо выражало множество эмоций. Оно стало темным, от прилившей крови. — Разве ты не понимаешь, что бесполезен, если являешься звеном цепи? Габриэль ничего не ответил. Кейтлин чувствовала, что он зол не меньше мистера з е т и с а «Я рассчитывал на тебя», — сказал мистер Зеттис. «Мне нужно было, чтобы ты разобрался с семьей Диас. Но если это случилось...» Он замолчал. Кейтлин видела, что он прилагает огромные усилия, чтобы взять себя в руки. И через секунду-другую ему это удалось. Мистер Зеттис выдохнул, кровь отлила от его лица. «Теперь уже ничего не поделаешь», — вздохнул он. «Очень, очень жаль. Если бы вы знали, сколько работы проделана зря...» Он посмотрел на Кейтлин. «Я возлагал на тебя большие надежды» и добавил. «Принц, назад!» Кейтлин почти забыла о его псах, но теперь один из них шел прямо на нее. Ощетинившийся, оскаливший клыки р е т в е й л е р Пес не рычал, и от этого становилось еще страшнее. Кейтлин непроизвольно сделала шаг назад, а пес продолжал надвигаться. Когда он приближался, Кейт снова отступала. И снова. А потом она поняла, что происходит. Она стояла внутри металлической клетки. Мистер Зеттис прошел через комнату к пульту, нажал на одну из кнопок, и дверь в клетку закрылась. «Говорю вам», — твердила Кейтлин. Если вы будете держать меня здесь, ребята узнают. Мистер Зетис как будто не слышал ее, он обратился к Габриэлю. «Убей ее!» Кейт словно окунули в ванну с ледяной водой. Вытащили и снова окунули. Она вдруг поняла, какую глупость совершила. Ужас лишил ее способности дышать, способности думать. «Не волнуйся, это всего лишь клетка ф а р а д е говорил мистер Зеттис Габриэлю. Она сконструирована так, чтобы отражать обычные электромагнитные волны. Но для твоей силы она открыта. Она как стальная камера в институте. Ты легко в нее проникнешь. Габриэль молчал. Кейт ничего не могла понять по его лицу и телепатически тоже ничего не чувствовала. «Давай же!» Мистер Зеттис начал терять терпение. «Поверь мне, альтернативы нет!» Если бы была, я бы сэкономил время, которое придется потратить на поиски другого экстрасенса такого уровня. Но выбора нет. Цепь должна быть разорвана. Единственный способ сделать это – убить одного из вас. Габриэль глубоко вздохнул. Цепь должна быть разорвана, повторил он за мистером Зетисом. И тогда Кейт наконец-то что-то почувствовала. Она почувствовала, что он говорит серьезно. «Тогда сделай это!» — велел мистер з е т и с «Это очень печально, но необходимо. Тебе ведь уже приходилось убивать?» — он взглянул на Кейтлин. «Ты слышал об этом?» «Он до последней капли высасывал жизненную энергию жертв. Экстраординарный дар!» Последнюю фразу мистер Зеттис произнес с извращенным удовольствием, а потом снова начал терять терпение. «Габриэль, ты понимаешь, какова награда за работу со мной? Ты будешь иметь буквально все, что захочешь. Деньги, власть, достойное положение в обществе. Но ты должен сотрудничать, должен показать себя в деле». Габриэль напоминал каменную статую. Кроме одного предложения он не произнес ни слова. Художник в Кейт не мог не заметить, как прекрасно в этот момент его лицо, словно высеченное из белого мрамора. Чем-то в этот момент Габриэль походил на своего тезку-ангела, только не глазами. Глаза определенно принадлежали не ангелу. Они были темными и бездонными, и безжалостными, как черные дыры. Нетрудно представить наемного убийцу с такими глазами. А потом в них промелькнуло что-то вроде сожаления. «Это от того, что ему жаль меня убивать?» – подумала Кейтлин. с е л е п а т и ч е с к а я связь молчала. Все равно, что ждать ответа от ледяной глыбы. — Ну, давай же, — настаивал мистер Зеттис. Габриэль посмотрел на Кейтлин, потом на мистера Зеттиса. — Пожалуй, лучше я убью вас, — вежливо ответил Габриэль. Кейтлин не сразу поняла, что происходит. Ей казалось, Габриэль не отказывается, а скорее выбирает, кого предпочесть. Однако мистера Зеттиса ответ Габриэля не удивил. Он убрал руку за спину. «Если ты не со мной, ты против меня, Габриэль», — сказал он. «Если ты не будешь сотрудничать, мне придется поступить с тобой как с врагом». «Не думаю, что вы успеете», — заметил Габриэль и шагнул к мистеру з и т с у Кейт вцепилась в металлические прутья клетки. Ее оцепеневший мозг наконец обрел способность сложить два и два. Ей хотелось смеяться, громко, истерически, но это было неправильно. — Не убивай его, — мысленно попросила она Габриэля. — Серьезно, не убивай его. Разве ты не видишь, он сумасшедший. Мы должны сообщить в полицию, в институт, но мы не должны совершать убийство. — Это ты сумасшедшая, — сказал он. — Если кто-то и заслуживает смерти, так это он. Хотя не скажу, что в вашей затее не было сильных сторон. — продолжил он, обращаясь к мистеру Зеттису. — Особенно в части, касающейся вознаграждения. Взгляд мистера Зеттиса переместился с к е т л и н на Габриэле. Он прищурился и слегка кивнул. Кейт ожидал увидеть хоть какой-то признак того, что он испугался. Но мистер Зеттис был спокоен. Он как будто сдался. — Ты не передумаешь? — спросил он Габриэле. Габриэль сделал шаг вперед. «Спокойных снов!» Мистер Зетис т вытащил руку из-за спины, и к е т л и н увидела, что он держит очень черный, очень современный и очень зловещий пистолет. «Барон, принц, охранять!» — скомандовал мистер Зетис. «Теперь, если ты шевельнешься, мои собаки вцепятся тебе в глотку. А это пистолет. Я всегда был хорошим стрелком». «Ты считаешь, что сможешь избавиться от нас троих с помощью ножа раньше, чем мы тебя прикончим?» Габриэль рассмеялся. Такой смех не предвещал ничего хорошего. Он стоял спиной Кейтлин, но она знала, что его улыбка может вывести из равновесия кого угодно. «Я обойдусь без ножа», — сказал Габриэль. Мистер Зетис покачал головой и посмотрел на него, как на неразумного ребенка. «Боюсь, ты кое-что не понимаешь. Джойс не тестировала тебя с тех пор, как ты установил эту взлосчастную связь. И что с того? Иначе ты бы уже знал, что телепату, который является звеном неразрывной телепатической цепи, сложно действовать вне этой цепи. Я бы сказал, практически невозможно. Другими словами, молодой человек, твоя сила работает только внутри вашей группы». Кейтлин видела, как Габриэле захлестнула волна недоверия. Теперь, когда он сфокусировался на объекте, его стены стали тоньше, а потом она ощутила нечто похожее на отлив в океане перед цунами. Энергия скапливалась в его сознании. Кейт напряглась и почувствовала, как он высвободил ее. Или попробовала высвободить. Волна энергии вместо того, чтобы обрушиться на мистера Зетиса, забурлила вокруг нее и Габриэля. Мистер Зетис сказал правду. Габриэль не мог действовать вне цепи. Он не мог ни с кем войти в контакт, не мог никому причинить вред. «А теперь будь любезен, сядь в кресло», — сказал мистер Зетис. Кейтлин посмотрела на кресло, которого раньше не замечала. Металлическое кресло стояло в дальнем углу комнаты и выглядело зловещей в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м Под прицелом пистолета и под угрозой нападения злобных псов Габриэль отступил к креслу и сел. Мистер Зеттис подошел к нему, наклонился и сделал несколько быстрых движений. Когда он выпрямился, Кейтлин увидела, что запястья и щиколотки Габриэля прикованы к креслу металлическими манжетами. Мистер Зеттис обошел кресло. Два похожих на крылья рычага выдвинулись вперед. и в следующую секунду голова Габриэля была неподвижно зафиксирована, как будто его приготовили к нейрохирургической операции. «Кристалл способен не только делиться энергией», — объяснил мистер Зельс. «Он причиняет нечеловеческую боль, даже может свести с ума». «Разумеется, это и случилось на пилотной сессии». Он отступил на шаг. «Тебе комфортно?» Кейтлин вспомнила, какую боль испытала от контакта с крошечным осколком кристалла, который был не больше ногтя на ее мизинце. Мистер Зейтис подошел к возвышающемуся в центре комнаты кристаллу с торчащими во все стороны отростками. И только тогда Кейтлин заметила, что платформа, на которую он установлен, подвижна, и всю эту конструкцию, какой бы тяжелой она ни была, можно передвигать по комнате. очень осторожно и даже бережно мистер зеттис покатил кристал л к габриэлю потом развернул его так чтобы один из отростков касался лба габриэля вошел в прямой контакт с его третьим глазом ему потребуется некоторое время на работу сказал мистер ззетис я вас покину а где нибудь через час вернусь мне почему то кажется что ты к этому времени передумаешь он вышел из комнаты Ротвейлеры последовали за хозяином. к е т л и н осталась один на один с Габриэлем, но ничего не могла сделать. Она зло посмотрела на клетку и силой отчаявшегося человека подергала за прутья и в результате только ободрала пальцы. Ей потребовалось не больше двух минут, чтобы понять, ни кулаки, ни ноги, ни масса собственного тела не помогут выйти из клетки. Не суетись. Напряжение в голосе Габриэля испугало Кейтлин. Она перестала биться в к л е т к е и посмотрела на него. Полностью обездвижен, лицо белое, как бумага. Теперь, когда Кейтлин прекратила вырываться из клетки, она почувствовала боль Габриэля. Он пытался сдержать ее, старался оградить Кейтлин от себя и от б о л и но даже слабые отголоски, которые дошли до Кейт, были ужасны. Давление на лоб изнутри шло так же, как у нее, только несравнимо сильнее. Словно нечто живое разбухало в голове и стремилось вырваться наружу. И жар, как будто к к л б у поднесли паяльную лампу, чистая огонь У Кейт подкосились ноги, она поняла, что лежит на полу. О, Габриэль! Кейтлин медленно села. Оставь меня в покое. Мне жаль. — прошептала она и мысленно повторила. — Не так жаль. — Просто оставь меня в покое. Ты мне не нужна. Кейтлин не могла бросить его одного. Она попала в ловушку вместе с ним и переживала те же приступы боли, которые становились все сильнее и сильнее. Она чувствовала, как боль накрывает ее с головой, неудержимо распространяется вокруг, чтобы настигнуть их всех, всех пятерых. — Кейтлин! — крикнул кто-то вдалеке. Контакт был слабым и прерывающимся, но Кейт узнала Роба. Это была не просто боль, это была энергия. Кристалл делился с Габриэлем энергией. «Роб, ты меня слышишь? Льюис, Анна, вы меня слышите? Кейтлин, что происходит? Где вы? Это они, Габриэль. Мы в контакте. Это они». Несмотря на нечеловеческую боль, к е т л и н обезумела от радости. «Мы можем потерять их в любую секунду», — сказал Габриэль. Но Кейт знала, что он чувствует. Между ними больше не было стен. Кристалл разрушил их. Она знала, Габриэль и с п ы т ы в а л облегчение, радовался не меньше ее. «Роб, мы в доме мистера Зеттиса. Вы должны узнать адрес и как можно скорее». к е т л и н передала ребятам, где располагается кабинет мистера з е т и с а описала панель. «Она может быть закрыта, но Льюис п р а в и т с я Только вы должны поторопиться, Рок. Приходите поскорее!» «Если хотите застать нас живыми», — добавил Габриэль. к е т л и н удивилась, что он все еще способен к членораздельной речи. Она знала, что большую часть боли он принимает на себя и искренне восхищалась его стойкостью. «Обойдемся без соплей, ведьма», — посоветовала Габриэль. «Это такое проявление нежности?» — догадалась Кейтлин. «Ведьма, нужно научиться принимать это как комплимент». «Тебе надо было не отказываться, а объявить мистеру Зетису, что подумаешь над его предложением. Ты мог бы выторговать немного времени», — сказала Кейтлин. «Я не торгуюсь с подонками». Несмотря на то, что приступы боли приобрели кроваво-красный оттенок, к е т л и н почувствовала гордость за Габриэля. «Вот видишь», — обратилась она к Робу, — «мистер з е т и с ошибался, оценивая нас. Видишь, как он ошибался?» Но она больше не чувствовала присутствие Роба. Контакт был слишком слабым. Или боль не оставляла м е с т о ничему другому. к е т л и н прильнула к решетке, смутно ощущая прохладу металла. — Держись, держись, держись, — мысленно повторяла она. — Он скоро придет. к е т л и н сама не знала, обращается к Габриэлю или к самой себе, но он отозвался. — Ты в это веришь? Кейт привстала. — Конечно, — ответила она. — Я знаю, что он придет. И ты тоже. — Это опасно. Он свою шею подставляет, — сказал Габриэль. — Ты знаешь, что он уже идет. твердо заявила Кейтлин, потому что чувствовала абсолютную уверенность в том, что говорит. т р о б добродетельный», — слух произнос Габриэль. Он попытался насмешливо фыркнуть, но в ту же секунду чуть не задохнулся от боли. Кейт не знала, как долго они так просидели. Для нее это было не просто промежутком времени. Бесконечные волны боли постепенно превращались в ослепительно яркие, раскаленные до красная и до бела потоки лавы. Она не могла уследить за ними и ничего, кроме них, не ощущала. Она плыла одна в океане боли. Разноцветные волны агонии бурлили вокруг нее, как вокруг пловца, попавшего в быстрине. Одна, если не считать Габриэля. Боль захлестывала их обоих, и они едва ощущали друг друга. Кейтлин не думала, что Габриэлю легче от ее присутствия, но была рада, что он где-то рядом. к а залось прошли столетия, но наконец она ощутила в своем агонизирующем мире присутствие другого человека кейтлин габриэль теперь вы нас слышите кейтлин габриэль р о б ответ кейтлин был таким слабым таким ничтожным по силе в сравнению с бушующей болью что она сама не верила в то что ее услышит слава богу к е т м уже здесь мы в доме все будет хорошо Джойс с нами. Она на нашей стороне. Она не знала, что он задумал. Сейчас мы вам поможем, Кейт. Робб ы л как будто в бреду. От него исходили эмоции, которых Кейтлин и к о г д а раньше не замечала. Но в этот момент она не могла ни о чем думать. Слишком с и л ь н а я была боль. Она потеряла способность чувствовать, пока кто-то не оказался рядом. Робб. Кейт постаралась сесть прямо. Комната то ярко освещалась, то таяла в полумраке, как при вспышках молнии. И р о п был там. Золотой ангел мщения заслонил ее от боли. И Льюис тоже пришел. И Анна. Они оба плакали, и Джойс и ее гладкие волосы распушились, как одуванчик. Они побежали к кристаллу. Для Кейт они двигались рывками, как при свете струбоскопа. А потом как будто кто-то щелкнул выключателем. И боль ушла. Естественно, остались ее отголоски. В обычном состоянии даже они казались бы, Кейт, невыносимыми. Но эхо боли настолько отличалось от боли реальной, что Кейт почувствовала себя наверху блаженства. Снова способна думать. Способна дышать. Видеть. Она увидела, как Джойс отодвигает от Габриэля кристалл. Кожа у него на лбу была содрана. Похоже, он, несмотря ни на что, пытался убрать голову. Кровь струилась по лицу, словно ручейки слез. «Ему, «Ну, наверное, неловко перед ребятами», — подумала Кейтлин. Но Габриэль находился не в том состоянии, чтобы испытывать неловкость перед кем бы то ни было. Она только сейчас поняла, что давно не ощущала связи с ним, не слышала даже его криков. Он потерял сознание. Дверь в клетку Фарада и открылась. Роба был рядом. Он обнимал ее. «Он обнимал ее». — Как ты? О, Кейт, я д у м а л что навсегда потеряю тебя. И снова она почувствовала это. Новая эмоция, сравнимая с болью, но другая. Кейтлин посмотрела Робу в глаза. — Я не знал, — сказал он, — не понимал, что могу потерять. Кейт словно вернулась в тот день, когда он стоял на пороге открытия, которое могло изменить всю их жизнь, и с удивлением и благоговением глядел на н е Только сейчас не существовало никакого порога. Открытие сияло чистым светом в его золотых глазах. На этот свет было почти невозможно смотреть. «Я как будто терял себя, терял свою душу», — говорил Роб. Вряд ли он хотел доказать что-то Кейт, скорее признавался самому себе. А теперь я снова обрел душу, свою вторую половину. е т л и н почувствовала, что весь мир притих в ожидании. Правда, в этот раз к ожиданию прибавились радость и уверенность. Они больше не стояли на пороге, о н и перешагнули его. Все было сказано словами или без слов. Их души как будто соединились, сплелись с друг другом. Это не напоминало ни телепатическую связь, ни потоки исцеляющей энергии роба, хотя и то, и другое там присутствовало. Это превосходило все. Это было единство, взаимопроникновение, о котором Кейтлин и не мечтала. «Я с тобой. Я принадлежу тебе. Я часть тебя. Я навечно с тобой». Кейтлин даже не понимала, кто из них произносит эти слова. Чувство охватило их обоих. «Мы родились для этого». Он держал ее руки в своих, она держала его руки в своих. Кейтлин ощущала, как между ними перетекает энергия, подобная миллионам сверкающих огней. Она омывала их, как чистейшая вода, звучала в них, как музыка, светила, как звезды. И Кейт чувствовала, что исцеляет Роба, как Роб исцеляет ее. Она возвращала ему то, что когда-то отобрал у него несчастный случай, ту его часть, которая была утеряна. Это происходило так просто и естественно, Как будто они оба знали, что надо делать, как будто они всегда это знали. к е т л и н приподняла лицо, Роб склонился над ней. Их губы соприкоснулись. Это был самый нежный, самый невинный поцелуй, какой только можно представить. Кейтлин никогда не думала, что поцелуй с мальчиком будет таким, даже с Робом. Она ждала, что поцелуй с Робом окажется чудесным. Но она как будто парила и одновременно тонула в золотых глазах Роба. Тонула в солнечном свете. Рождены друг для друга. Рождены для этого. Волна золотого солнечного света накрыла их и унесла с собой. Постепенно в сознание к е т л и н проник громкий звук. Чей-то голос. Повторяю. Не хотелось бы вам мешать, но, Роб, надо кое-что сделать. Джойс. Ее голос резал слух после сладкого шепота Роба. Раздраженная, встревоженная Джойс смотрела на них, а лицо Анны все еще было мокрым от слез. Прошла минута с тех пор, как они вошли в комнату. Конечно, это невозможно. Сердцем Кейтлин ощущала, что прошла вечность. Но это было настоящее время, время души, а не то, которое о т с ч и т ы в а ю т часы на нашей ужасной планете. Они с Робом парили вместе не один час. А здесь это заняло какую-то минуту. Роб оторвался от нее. Они были рядом, но не вместе. Кейт сжимала в руках пустоту. «Прости», — сказал Роб. б п о п р о б у ю помочь г а б р и э л е Он встал, отступил на шаг, а потом снова опустился перед ней на колени. «Забыл сказать. Я люблю тебя». Кейтлин чуть не рассмеялась. «Это можно было не говорить». «Иди, помоги Габриэлю», — шептала она. «Нет, вы нужны мне оба», — в мешалась Джойс. «И немедленно. Эту проблему не решить простым обменом энергии, е Роб. Его надо вернуть оттуда, где он сейчас находится. Необходимо, чтобы вы, все четверо, вошли в контакт с Кристаллом». Это заявление Джойс р а з в е я л о окружавшую к е т л и н золотую дымку. «Что?» — спросила она, не веря ушам, и встала на ноги. Параллельно она понимала, что силы вернулись к ней, физические силы. Они с Робом обменялись исцеляющей энергией. «Надо, чтобы вы все вошли в контакт с Кристаллом», — терпеливо повторила Джойс. «И Габриэль тоже». «Нет! Это единственный способ, Кейтлин». «Вы видели, к чему это привело?» «На этот раз контакт продлится не дольше секунды, но мне необходимо, чтобы...» Все вы, каждый, кто задействован в цепи, прикоснулся к кристаллу. А теперь умоляю, поторопитесь. Разве вы не понимаете, мистер Зетти сможет вернуться в любую секунду. к е т л и н с трудом вышла из клетки. Позволить кристаллу вновь терзать Габриэля? Это нельзя делать, это слишком жестоко. Кристалл в о п л о щ е н и е зла. к е т л и н понимала, что... Но Джойс сказала, что это единственный способ. к е т л и н взглянула на Джойс. Та посмотрела в ответ ясными аквамариновыми глазами. В них стояла мука. «Ты хочешь спасти его, Кейт?» к е т л и н ощутила покалывание, рука у нее начала судорожно подергиваться. Ей необходимо рисовать. Но времени нет. Нет времени. Не на чем и нечем рисовать. Здесь не найти ни карандаша, ни листка бумаги. Пожалуйста, я прошу, доверьтесь мне. Идем, Льюис. Просто приготовься дотронуться до кристалла. Когда я скажу сейчас, прикоснись. Льюис глубоко вздохнул и кивнул. Анна? Хорошо. Спасибо. Роб? Роб посмотрел на Кейтлин. Если бы только у нее была возможность рисовать. Но, в ы Кейт посмотрела на Роба и в конечном счете кивнула. Нам лучше это сделать. — шепотом сказала она. Джойс прикрыла глаза и с облегчением вздохнула. — Хорошо. Я встану за Габриэлем и, когда скажу сейчас, придвину его к кристаллу. А вы все в этот момент к кристаллу прикоснетесь. Понятно? Ребята согласились. Кейт осталась стоять напротив кристалла с вытянутой рукой. Мозг ее в это время лихорадочно работал. — Я не могу рисовать. Не могу рисовать рукой, но сила не в моей руке. Она в моей голове, в моем сознании. Если я нарисую это мысленно...